Картина первая. Царь голод призывает к бунту работающих. Первое, что с силой овладевает сторонним зрителем, это многоголосый, сложный, но ритмичный шум от работающей машины и тысяч представленных к ним людей, равномерные тяжелые вздохи паровиков, жужжание и свист вертящихся колес, шелест бесконечно бегущих ремней, глухие, редкие, сотрясающие землю удары больших механических молотов. На фоне этих мертвых, тяжелых и жестоко неизменных звуков, как будто уже не зависящих от воли человека, живой, меняющийся на ритмичный стук многочисленных маленьких молотков. Различные по тону и силе звука они то сливаются в общий живой говорливый поток, то разбегаются в одиночку, слабеют, становятся жалобные и тихие, как стая певчих птиц в лесу, разогнанных коршуном. В общем, получается какая-то мелодия, напоминающая песенку времени. При раскрытии занавеса глазам представляется в черном и красном внутренность завода. Красное, огненное — это покровы из света, из горна, раскаленные полосы железа, по которым, извлекая искры, бьют молотом черные тени людей. Черное, бесформенное, похожее сгустившийся мрак — это силуэты чудовищных машин, странных сооружений, имеющих грозную видимость ночного кошмара. У рюма они налегли грудью на людей и давят их своей колоссальной тяжелостью. И столбы, подпирающие их, похожие на лапы чудовищных зверей и их черные грозные массы, на тела животных, на исполинских птиц с распростертыми крыльями, на амфибий, на химер. Тяжесть и покой, и мрак. И будто смотрят отовсюду широко открытые, неподвижно слепые глаза. И как маленькие черные тени копошатся внизу люди. Суетливости нет в их движениях. Нет живой порывистой свободы жеста. И говорят, и движутся они размеренно и механично в ритме молотов и работающих машин. И когда кто-нибудь друг выступает отдельно, то кажется, что этот кололос часть черной машины странного сооружения, похожего на неведомое чудовище. Звуки работающих молотов и машин то усиливаются, то затихают. И голоса людей вливаются в этот хор незаметно. Звучат в унисон, то живые звонкие, то глухие, отрывистые, тупые, почти мертвые. Жалобы работающих «Мы голодны!» «Мы голодны! Мы голодны!» Трижды отрывисто ударяет большой молот. «Мы задавлены машинами! Мы задыхаемся под их тяжестью!» «Железо давит! гнет чугун!» «О, какая безумная тяжесть!» «Точно гора надо мною!» «Надо мной вся земля!» «О, какая безумная тяжесть!» Удар молота. «Меня плющит железный молот!» «Он выдавливает кровь из моих жил!» «Он ломает кости!» «Он делает меня плоским, как кровельное железо!» «Между валами» протягивается мое тело, «и оно становится узкой, как проволока! Где мое тело? Где моя кровь? Где моя душа? Меня кружит колесо! День и ночь бежит пила, разрезая сталь! День и ночь в моих ушах бежит пила, разрезая сталь! Все сны, что я вижу, все слова и песни, что я слышу, это виск пилы, разряжающий сталь! Что такое небо? Это виск пилы, разрезающий сталь! День и ночь! День и ночь! День и ночь!» «Удар болота трижды!» «Мы задавлены машинами!» Звонкий рыдающий голос. «Мы сами части машин!» «Я молот!» «Я шелестящий ребень! «Я рычаг!» «Слабый голос!» «Я маленький винтик с головой, разрезанный надвое!» «Я ввинчен наглухо, и я молчу!» «Но я дрожу общей дрожью, и вечный гул стоит в моих ушах!» «Я маленький кусочек угля!» «Меня бросают в печь, и я даю огонь и тепло!» «И вновь бросают, и вновь горю я неугасимым огнем!» мы огонь мы раскаленные печи нет мы пища для огня мы машины нет мы пища для машин мне страшно мне страшно уторболота голоса звучат испуганные жалобно о страшные машины о могучие машины будем молиться будем молиться машинам гимн машине кто сильнее всех в мире кто страшнее всех в мире машина кто всех прекраснее богаче и мудрее, «Машина! Что такое земля? Машина! Что такое небо? Машина! Что такое человек? Машина! Машина!» Трижды, мрачно соглашаясь, ударяет молот. «Ты, стоящий над миром, ты, владычица тел, помыслов и душ наших, ты, славная, бессмертная, премудрая машина, пощади нас, не убивай нас, не калечь не мучь так ужасно, ты, безжалостнейшая из безжалостных, скованная из железа, дышащий огнем, дай нам хоть немного свободы!» «Сквозь дым твоих труп мы не видим неба, мы не видим солнца! Пощади нас!» На мгновение умолкают маленькие живые молотки, И трижды безжалостно и тупо ударяет в темноте большой молот, И уже слышны отдельные возмущенные голоса. «Она не слышит!» «Она глухая!» «Дьявол!» «Она лжет!» «Издевается над нами!» «Мы работаем для других!» «Все для других!» «Мы льем пушки!» «Мы куем и железо!» «Мы приготовляем порох!» Создаем заводы, города, все для других. Братья, мы куем собственные цепи. Чистый, живой, негодующий стук маленьких живых молотков. И в такт ударом негодующие голоса. Каждый удар новое звено, каждый удар новая заклепка. Бей по железу, куй собственные цепи. Братья, братья, мы куем собственные цепи. Глухой удар большого молота обрывает этот бурный живой поток, и дальше он течет ровно и устало. Кто освободит нас от власти машин? Покажет небо, покажет солнце. Царь-голод, царь-голод! Нет, он враг, он загнал нас сюда. Но он нас и выведет отсюда. Он страшен, он коварен и лжив, он зол, он убивает наших детей. У наших матерей нет молока, их груди пусты. Грозным призраком стоит он на наших жилищ. «От него некуда уйти, он над всей землею!» «Тюремщик! Убийца! Царь-голод! Царь-голод!» Удар молота. «Нет он, друг! Он любит нас и платит с нами!» «Не броните его! Он сам несчастен, и он обещает нам свободу!» «Это правда! Чего не сможешь сделать голодный?» «Это правда! Чья ярость сильнее? Чье отчаяние мужество?» «Чего может бояться голодный?» Ничего. «Ничего! Ничего!» Несколько ударов молота. «Зовите его сюда! Голод! Голод! Голод!» «Иди сюда к нам! Мы голодны! Мы голодны!» «Молчите, безумцы! Голод! Голод!» «Он идет! Царь-голод! Царь-голод! Он пришел! Царь-голод!» На середину полусобогрового света из горна быстро выходит «Царь-голод!» Он высокого роста, худощавый и гибкий, лицо его с огромными черными страстными глазами, костляво и бледно, и волосы на точенном черепе острижены низко. До пояса он обнажен, и в красном свете отчетливо рисуются его сильный и жиристый торс. И весь он производит впечатление чего-то сжатого, узкого, стремящегося вывысь. В движениях своих царь голод порывистый смел, иногда минуты задумчивости и скорби, царственно медлительно навеличав. Когда же им овладевает гнев, или он зовет, или проклинает, он становится похож на быстро закручивающуюся спираль, острый конец, выбрасывающий к небу. И тогда кажется, что в движении своем, как вихрь, поднимающий сухие листья, он подхватывает с земли все, что кругом, и одним коротким взмахом бросает его к небу. Голос его благодетеля звучен и глубочайшей нежности полны его обращения к несчастным детям. «Царь Голод! Дети, милые дети мои, я услышал ваши стоны и пришел! Бросайте работу! Подойдите ко мне! Бросайте работу!» Останавливается выжидающе, озаренный красным светом раскаленной печи, и медленно собираются вокруг него рабочие. Только трое из них вступают в полоску света и становятся видимо, отчетливо. Остальные же стоят грудой у темных теней, и только кое-где случайный луч выхватывает из брака голое могучее плечо, поднятый молот или суровый профиль. И те, которые, видимы, таковы по своей внешности. Первый рабочий, могучий фигурой своей и выражением крайней усталости, походит на Геркулеса Фарнзенского. Ширина обнаженных плеч, груды мускулов, собравшиеся на руках и на груди, говорят о необычайной, чрезмерной силе, которая уже давит и отягощает обладателей ее. И на огромном туловище небольшая, слаборазвитая голова с низким лбом и тусклопокорными глазами. И в том, как наклонена она вперед, чувствуется какая-то тяжелая и мучительная бычья тупость. Обе руки рабочего устало лежат на рукоятях громадного молота. «Второй рабочий, молодой, но уже истощенный, уже больной, уже кашляющий, он смел и робок, горд и скромен до красноты, до заикания» начнет говорить, увлекаясь, фантазируя, грезя, и вдруг смутится, улыбнется виноватой улыбкой. На земле он держится легко, как будто где-то за спиной у него есть крылья, и, кашляя кровью, улыбается и смотрит в небо. Третий рабочий, сухой, бесцветный, будто долго, всю жизнь его мочили в кислотах, съедающих краски. Также бесцветен и голос его, и когда он говорит, кажется, будто говорят миллионы бесцветных существ, по теней». Звук маленьких живых молотков совершенно затихает. Царь Голод говорит властным голосом. «Слушайте, дети мои, я обошел все царство труда, царство голода и нищеты, бесправия и гибели, все великое и несчастное царство мое. Кто видел голод плачущим? А я плакал, дети мои, я плакал кровавыми слезами, глядя на несчастье ваших братьев. Горе, горе работающим!» Рабочие отвечают тихо. «Горе, горе, горе работающим!» «Царь Голод, и я принес вам привет от ваших братьев, и я принес вам великий наказ от ваших братьев! Готовьтесь к бунту! Уже веет незримо над головой кровавое знамя его, и сам в ночи, содрогаясь муками земли, стонет колокол в полоха!» «Я слышал его стон!» «Молчание!» Первый рабочий кладет тяжелую руку на плечо царя Голода, несколько сгибая его, и говорит сухим, сильным голосом, словно идущим от какой-то подземной глубины, «Я рабочий, я стар, как земля, я совершил все двенадцать подвигов, чистил конюшни, срубал головы Гидре, точил землю и взрывал ее, строил города, и так изменил лицо земли, что теперь не узнал бы ее сам Творец, и я не знаю, зачем я сделал это, чью волю я творил, какой цели я стремился, моя голова тупа, я устал смертельно, меня кнетет моя сила». Объясни же мне, царь, а иначе я возьму мой молот и раскалю эту землю, как пустой орех. Угрожающе поднимает молот. Царь Голод. Погоди, мой сын, береги свои силы для последнего великого бунта. Тогда ты узнаешь все. Рабочий, угрюмый покорно. Я покажу. Второй рабочий приближается к царю Голоду и говорит возбужденно, показывая на первого. Он ничего не понимает, царь. Он думает, что землю надо расколоть. Это такая неправда. Царь, земля прекрасна, как божий сад. Ее нужно беречь и ласкать, как маленькую девочку. Многие из тех, кто вон стоят в темноте, говорят, будто нет ни неба, ни солнца. Будто на земле вечная ночь. Ты подумай, вечная ночь. Кашляет царь голос. От чего кашляя кровью, ты улыбаешься и смотришь в небо? Рабочий, от того, что на моей крови вырастут цветы и я уже вижу их. У одной богатой красивой дамы я видел на груди алую розу. Она и не знала, что это моя кровь. Царь Голод насмешливо: «Ты поэт, мой сын. Уж не пишешь ли ты стихов по-ихнему?» Рабочий. «Царь, царь, не смейся надо мною! В темноте я научился поклоняться огню. Умирая, я понял, как прекрасна жизнь. О, как прекрасно! Царь, это будет большой сад, и там будут гулять, не трогая друг друга и звери, и люди». «Не смейте обижать зверей! Не смейте обижать человека! Пусть гуляют! Пусть целуются! Пусть таскают друг друга! Пусть!» Добавляет печально. «Но где путь? Где путь? Объясни, царь-голод!» Царь-голод твердо и мрачно. «Бунт!» Рабочий печально говорит. «Через насилие к свободе! Через кровь к любви и поцелуем!» Царь-голод. «Другого пути нет!» Молчание, тяжелые вздохи. Третий рабочий. Старик подходит и говорит бесцветным голосом. «Ты лжешь, царь Голод! Так ты убил и отца моего, и деда, и прадеда, и нас хочешь убить! Куда ты ведешь нас, безоружных? Разве ты не видишь, какие мы темные и слепые, и бессильные? Ты предатель! Это у нас только ты царь, а у них ты лакей за ихним столом! Это у нас ты носишь корону, а у них ты ходишь с салфеткою!» «Царь Голод!» — кричит гневно. «Молчи! Ты выжил из ума!» Твердые голоса. «Нет! Пусть говорит! Говори, старик! А ты, царь, слушай!» «Царь Голод!» «Извиняюсь мягко. Простите, дети. Конечно, пусть говорит». «Говори, старичок, не бойся». «Рабочий. Я не боюсь. Я винтик из машины. Мне нечего бояться. А зачем ты обманываешь нас? Зачем внушаешь нам обманчивую веру в победу? Разве побеждал когда-нибудь голодный?» «Царь Голод». «Да, но теперь победит». «Голоса. Необходимо кончить. Так жить нельзя. Лучше смерть, чем эта жизнь». «Другого пути нет». «Первый рабочий, иначе я подниму мой молот!» «Второй рабочий, а если есть другой путь?» «Голоса, какой? Говори, какой! Он бредит!» Сближаются вокруг царя голода и первого рабочего. «Второй рабочий, мечтательно!» «А если попробовать зажечь землю мечтами?» Смех, волнуясь и спеша говорит, «Погодите, есть другой царь, не царь голод!» Испугавшись, «Но я не знаю, как его зовут!» Смех, «Царь Голод», — говорит покровительственно, — «ты поэт, мой сын, поэты же земли не зажгли никогда, и зажечь ее может только один могучий, один великий и всесильный царь Голод. Слушайте меня, дети мои!» — опустив голову, — говорит угрюмо и сильно, — «здесь ваш старик назвал меня лакеем, я разгневался, ибо тяжко брошенное оскорбление, но это правда. Да, я лакей, я прислужник усытых, я наемный убийца в их руках, палать, казнящий только безвинных». О, хитрый, о, подлый человек, что сделал ты со мною? В какое позорище превратил ты мой великий, мой мой первозданный трон! говорит нежно, ласкающим голосом. О, дети, о, милые дети мои, посмотрите на лес, загляните в глубины рек морей и болот, где еще царствую я беспредельно! Как там прекрасно! Все движется, все растет, одеваясь силой и красками, стремится стать радугой и божеством! Как там прекрасно! И там много трупов, но не убитых, не безвинно казненных, ибо я царь справедливости в великом царстве моем, загорается гневом, а здесь... «О хитрый, о подлый человек! Ничтожный, сытый! Сидит, распустившись, люди, и гоняет меня по свету, как бездушную, как пастушную собаку! Царь, голод, туда! Царь, голод, сюда! Убей тех, обессилеть этих, Истреби младенцев и женщин, отними красоту и мощь прекрасного тела, и пусть над биром буду только я, сытый, ничтожный, дряблый! Мне не хочется есть, так сосуй же мне в глотку баранью ногу, пропикни ее в мое толстое чрево!» И я засовываю, засовываю И салфеткой вытираю сальные губы Работающие хохочет, И царь голод торит им гневно И продолжает Как смел ты извратить мою волю О подлый, о хитрый человек Голодный, со мной против сытых Вернем человеку его мощи красоту Бросим его снова в поток беспрерывного движения Со мною голодные Мечутся по кругу Кто сказал, что вы слабы Вы сила земли Разве ты слаб Ошибаясь, схватывает за плечо старика, и тот шатается бессильно. «Да, я ошибся, ты слаб, а ты, а ты, мой друг!» Хватает за руку первого рабочего, любуется им. «Разве это не сила? Разве это не красота? Посмотрите на него, на эти мышцы, на эту грудь! Милый сын мой, ты достоин быть царем, а не только рабом! Дай твою руку, я поцелую ее!» Порывисто бросается на колени и целует тяжелую вялую руку. Первый рабочий. «Я ничего не понимаю!» Голоса. «У них оружие, у них пушки, отлитые нами, у них инженеры, ученые, у них власть и сила, и ум». Царь Голод прислушивается, вытянув шею. «У них машины, страшные машины, удренные машины». Царь Голод, топнув ногою, кричит гневно. «Да уничтожьте их, я ненавижу машины, они лгут, они обманывают, они порабощают вас, разбейте их». Голоса. «У них пушки, царь Голод, так отнимите их». Первый рабочий. «А кто будет управлять? Мы не умеем, царь!» Царь-голод, полный бешенного гнева, Дук кричит властно в безумии. «Молчите!» И когда все стихает, он говорит напряженно сквозь зубы, Еле сдерживая клокочущий гнев. «Безумцы! Пушки нужны им, а не вам! Отнимите их только, и они станут бессильные, и кротки, Как домашние животные! Они будут плакать и молить вас о пощаде!» Голоса. «Это правда!» Царь Голод. «Отнимите пушки, и к вам на службу придут инженеры и ученые, а вы станете господами земли!» Голоса. «Это правда!» «Нет, это ложь, братья! Готовится новое предательство!» «Нет, это правда!» Царь Голод. «К бунту, дети мои! На улице! Ломайте машины, режьте ремни, заливайте котлы! На улицу! К бунту, дети мои! Вас зовет великий несчастный царь!» Голоса. «На улице! Мы боимся! Нас убьют! На улице!» «Так жить нельзя! Долой, трусов! Ломайте машины! Мы боимся! Боимся!» «Пощади на царь, голод! Мы так боимся!» Властным движением руки восстанавливают машину, и весь озаренный красным отсветом горно говорит с холодной безнадежной свирепостью. «Вы боитесь, дети? Пусть так! Но послушайте же меня, трусы! Не с пальмовой ветвью мира пришел я к вам! Я к вам прислан для убийства! Вы не хотите остановить машин? Тогда остановлю их я!» «Вы не хотите бросить работу? Тогда заставлю бросить я! И я пойду отсюда за вами! Я ворвусь в ваше жилище, я передушу ваших младенцев, я вышму последнее молоко из грудей ваших жен и матерей и убью их! И над их трупами вы заплатите горькими слезами!» — кричит свирепо. «Смерть! Сюда!» Среди молчания, жуткой тишине, трижды раздается хриплый звук рога, Сперва дальше, потом все ближе и ближе. Тухнут точно залитые мраком дальние горды, и позади рабочих в углу встает что-то огромное, черное, бесформенное. «Это ты, смерть?» Молчание и сухой недовольный ответ. «Да, это я». Рабочие робко жмутся друг к другу, освобождая угол, в котором черным и бесформенным пятном возвышается смерть. «Царь Голод, вы слышали? Она уже здесь, она уже стоит над вами и ждет послушно». «Одно движение, один лишь знак, и чёрной тучей она ринется на ваши дома безжалостно и забьет ваших жён и детей. Вы знаете, что это значит, когда по темным улицам длинные вереницы унесут гробы? Маленькие гробики, крошечные гробики, деревянные тихие колыбельки!» Суровое молчание. Решаете же, трусы, для кого смерть, для кого гибель, для вас или для детей ваших? Скорее, она ждет. Молчание. Первый рабочий решительно «Для нас!» Второй рабочий «Для нас! Для нас!» Многочисленные, суровые, покорные, восторженные голоса «Для нас! Для нас! Бери нас, смерть! Победа или смерть! Смерть!» С криком бросаются к ногам неподвижной смерти И озаренные красным светом горно охватив голову руками Громко, бездумно, отчаяния и восторге рыдает царь голод Опускается занавес